Глава 15 Любой бал подразумевает танцы. Приглашаются специальные, очень умные, а самое главное выносливые музыканты, которые наяривают без обеда и почти без перекуров почти до утра. У дам на запястьях болтаются специальные книжечки, куда вписывались имена кавалеров, застолбивших тот или иной танец с конкретной барышней. После того фурора, Я без проблем мог бы записать свое имя в книжечку каждой красотки. Ни одна бы не возражала, я просто уверен в этом. Потому что я сразу же с порога зашел с козырей. Страдающая романтичная фигура, пережившая покушение, но нашедшая в себе силы добраться до места, чтобы порадовать своим присутствием местных барышень. Это всегда работало. Тут даже добавить было нечего. И все бы ничего. Я с удовольствием покрутил бы в вальсе Машеньку или вон ту прелестную блондиночку прижал к себе чуть крепче дозволенного, а может быть и что-то шептавшую блондинке на ухо шатенку. Вот только я не умею танцевать. Раньше мне хотя бы память тела подсказывала, что я умею делать, а чему нужно заново учиться. И вот сейчас эта самая память тела, которую чрезвычайно трудно ударом по голове выбить, молчала, словно рыба об лёд. Не было ощущения, что вот я как выйду сейчас, да как станцую мазурку. Уверенности не было, как в те моменты, когда я брал в руки карандаш. Во всяком случае, мазурку я точно не умею танцевать, а музыканты сейчас ее играли. Про то, что это мазурка, я узнал случайно, просто кто-то об этом сказал вслух. все таки память у меня очень выборочно срабатывала. Но вот как я не помню мазурку, если она на всех балах играется и танцуется. И вот падишь ты, словно корова языком слезала, никаких проблесков воспоминаний. Так что в этой весьма неоднозначной ситуации я выбрал самую выигрышную, на мой взгляд, тактику. Остался демонстративно страдать в кресле, даже не сразу заметив, как вокруг меня собрался кружок из дам и барышень. По-хорошему, надо было встать, Но я решил воспользоваться своим довольно странным положением на полную катушку. Большинство мужчин в зале были одеты в военные или псевдовоенные костюмы. Меньшая часть была в смокингах, и я отличался от них, как та самая белая ворона. Музыка сменилась, и на этот раз я даже не узнал, какой еще танец я не умею танцевать. Дом вокруг меня становилось все больше, и скоро я уже не мог разглядеть за забальными платьями и высокими прическами, Злобно посматривающих в мою сторону мужчин. Выпрямившись в кресле, я закинул ногу на ногу и в сотый раз принялся рассказывать, как это жутко и просто ужасно, когда на тебя нападают немытые разбойники, а ты такой в белом костюме на бал спешишь. С каждым разом мой рассказ обрастал все более красочными и жуткими подробностями. До мертвых с косами, стоящих вдоль дороги, по которой я спешил на бал, еще не дошел, но был уже довольно близок. «Скажите, Евгений, а почему вы не рассказываете, как лично расправились с этими разбойниками? Неужели вы хотите сказать, что все время краткосрочной схватки просидели в машине и даже носа не показали из нее, предпочитая наблюдать из окна?» Маша, похоже, решила меня поддразнить. Уж она-то прекрасно видела и знала, как я с монстрами изнанки справлялся, а потом нагонял ее взбесившуюся лошадь. Машенька! «Вы же позволите мне так себя называть?» Она сдержанно кивнула. Может быть, и хотела возразить, но устраивать сцену постеснялась. «Вам ли не знать, каково это, когда пули свистят над головами и приходится ползти под обстрелом по грязному снегу навстречу Року, и только несколько секунд отделяют тебя от неминуемой гибели?» «Евгений, напомните мне, пожалуйста...» Когда это вам приходилось от отстреливающихся монстров ползком уходить? Ах ты, зараза такая! Ну что ты хочешь от меня услышать? Я все равно не скажу, кто практически всю засаду перестрелял. Во всяком случае, пока. Я художник, вы не забыли? Могу я добавить красочности повествованию? Но если бы монстры еще и отстреливались, это придало бы стычкам с ними дополнительную остроту. И даже не побоюсь этого слова, «Пикантность». М «Да». Мы все замолчали и задумались. «Да, мы все были из сибирских кланов и прекрасно знали, что такое монстры и какие именно им эти прекрасные бриллианты, что на них надеты, обеспечивают». «Так вот, вы же видите, Машенька, какой костюм на мне надет? Он белый. Я же в совершенно непотребном виде сюда приехал бы, прими я участие в заварушке, а это было бы, Прямое оскорбление всех присутствующих. К тому же, у крови есть весьма неприятная особенность. а Она очень плохо отстирывается. Я замолчал, позволяя женщинам самим решить, что было бы лучше, если бы я завалился на бал весь в кровище своей и чужой, мужественно терпя многочисленные ранения. Или же и вот так довольно неплохо смотрится. «Простите, Евгений Федорович, а что это у вас? Картина?» в паузу вклинилась та самая блондиночка, с которой я бы с удовольствием чего-нибудь станцевал. И лучше где-нибудь наедине. «Ах, это!» Я вытащил из-за кресла портрет, который туда поставил. «Да, это картина, как ни странно». Я принялся аккуратно и очень медленно разворачивать полотно. Когда я заходил в зал, то не увидел барона Антадрова. «Он вышел в сад, чтобы немного остыть?» — спросил я как бы невзначай. Лёня уже уехал. Они с баронессой Соколовой сделали важное объявление, и барон уехал. Его каникулы подошли к концу, а в военных училищах не поощряется опоздание к началу занятий. Ответила все та же блондиночка. Надо бы у кого-то узнать, как ее зовут. Елена, ты совсем заболтала графа. Ее садила блондинка постарше. Похоже, что мать. Очень уж они были похожи друг на друга. На пальце женщины сверкал перстень, в центре которого сидела куница. «Опасная дамочка. С ней надо держать ухо востро. Зато имя прекрасной незнакомки узнал». «Ну что вы! Я наслаждаюсь милой и непринужденной беседой». Развернув портрет, я повернул его так, чтобы Мария посмотрела на себя еще раз. «Полагаю, вы с бароном объявили о помолвке?» Маша кивнула, не отводя взгляда от картины. Я так и думал. Поэтому привез с собой небольшой подарок невесте. Окажите мне честь. Примите мой скромный презент. О, граф, что мне сделать, чтобы вы нарисовали мой портрет? С придыханием произнесла мать блондинки, приложив руки к великолепной груди, тем самым привлекая к ней внимание. Ну, что тут сказать. С этой блондинкой я бы тоже потанцевал. И не один раз. Хм... «На самом деле, так много вариантов сразу в голову приходит, но нет. Я вынужден, обливаясь внутри горючими слезами, отказать». Окинув ее тело платоядным взглядом, совсем натурально вздохнул. «К сожалению, не только у барона Андатрова каникулы подошли к концу. Я тоже вынужден буду скоро вернуться наизнанку в академию. И хоть я учусь не в военной академии, опоздания у нас тоже не поощряются». И тут заиграл вальс. «Я знаю, как его танцевать. Я умею». Тело отреагировало на знакомую музыку весьма положительно. «Граф, но ну скоро начнутся летние каникулы, и я надеюсь, что вы сможете выкроить время, чтобы навестить нас». Блондиночка Лена так мило надула губки, что я широко улыбнулся в ответ. «Я с удовольствием навещу вас. Более того...» «Находясь в академии, я буду оттачивать свое мастерство, чтобы написать потом ваши портреты и считать минуты до нашей встречи», — ответил я и повернулся к все еще смотрящей на портрет Марии. «Машенька, вы позволите пригласить вас на этот танец? Мы же все таки на балу, и нам положено танцевать. Хотя бы один танец. Или в связи с помолвкой вы не можете подарить танец другому мужчине?» как я вообще сдержался когда услышал что ее выдают замуж за этого урода она скованно наклонила голову обозначая поклон я же подставил ей свою локоть на которой маша положила кончики пальцев и мы вышли в центр зала где было совсем мало танцующих но тут как бы я виноват отвлек внимание кучи барышень на себя увидев что главная причина отказа танцевать убралась Мужчины быстро сориентировались и пошли на приступ девушек, все еще стоящих возле кресла. Барышни не сумели быстро сориентироваться и уступили натиску. Я же сосредоточился на танце. «О чем вы так напряженно думаете?» — спросил я тихо у Марии. «Ни о чем. Вы ошибаетесь, граф». «Почему вы не называете меня Женей?» «Помнится, у вас это неплохо получалось». «Это уже не важно», — она покачала головой. «Через три года, сразу после окончания училища, я выйду замуж». «Три года — большой срок. За это время всякое может случиться. У меня есть три года, чтобы избавить девушку от столь незавидной участи». «Зачем вы подарили мне этот портрет?» — совсем тихо спросила Маша. «Мне пришлось наклонить голову, чтобы расслышать». «Ну, не выбрасывать же мне его!» Я криво усмехнулся, а бледная личико моей партнерши вспыхнула от ярости. «Вы злитесь, потому что он вам тоже показался несколько интимным?» «Поразительный эффект, не правда ли?» «Женя, вы просто невыносимы!» Процедила Маша. «Ну что вам, Машенька, нужно просто дверной проем расширить!» Я улыбнулся и добавил шепотом. «Мне так нравится!» «Когда ты зовешь меня Женей». Музыка закончилась, и я подвел ее к своему креслу, поцеловав кончики пальцев благодаря за танец. Кожа на руках у Маши была тёплой, а еще я сумел нащупать твердые подушечки мозолей. Такие могли возникнуть после длительных поездок верхом и упражнений в стрельбе. Но почему-то мне казалось, что руки девушек должны быть затянуты в высокие, выше локтей перчатки. Это со мной воображение снова решило поиграть, не иначе. Или музы решили подкинуть сюжет для очередного шедевра. Я уже хотел снова развалиться в кресле, чтобы на этот раз возвышенно поскучать, но меня перехватил один из слуг и прошептал на ухо. «Ваше сиятельство. Прибыли ваши егеря. В ваш деньщик верил передать, что тела доставлены». Когда он это говорил, его заметно передернуло. Какой нервный тип. «Надо же!» «Очень хорошо!» Я кивнул, а затем громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Тем более, что музыки пока что не было слышно. Видимо, музыканты решили немного отдохнуть и настроить инструменты. «Господа! Я обращаюсь одновременно ко всем вам! Мои егеря только что сообщили, что привезли сюда, в усадьбу, тела тех самых разбойников, которые напали на меня!» Вроде бы они кого-то из них узнали. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь крепкий духом и желудком прошел со мной. Возможно, удастся их опознать. Сами понимаете, такие выходки нельзя оставлять безнаказанными. Конечно, граф. Мы пойдем с вами. Я вздрогнул, услышав грубый, словно простуженный голос. Именно этот голос я слышал во сне. У себя за спиной. Пристально посмотрев на говорившего, Я увидел перед собой изрядно выпившего парня, лет 20-25 на вид. Из-за подвыпившего состояния сказать более точно было трудно. Невысокий, но коренастый. Шеи почти нет. Казалось, что голова сразу из плеч растет. На перстне бьющий землю копытом кабан. «Ну, здравствуй, свинцов». «Вот и встретились». «А вон там, неподалеку, твой родитель». «Не старый еще мужчина». Очень похожий на сына Борьку. Стоит и смотрит на меня очень подозрительным взглядом. Развернувшись, я пошел к выходу. За мной потянулись мужчины. Также я заметил несколько женщин. Ну да, в суровых местах живем. Здесь нет места слишком нежным фиалком. Они уже давно того. Завяли. Тела были уложены в ряд. Я остановился довольно далеко, всем своим видом показывая, что не хочу приближаться. Собственно, это было не так далеко от правды. Но мимо пафоса пройти не смог. Протянув руку, указал на кольку. «Вот он, предводитель разбойников, которые напали из самой настоящей засады на моих же собственных землях. До сих пор в голове не укладывается. Какой же это разбойник? Это же старший егерь барону Свинцова, Николай!» раздался голос Маши. «А это Семен?» «Посмотрите, барон, это же Семен Свинцов, ваш двоюродный племянник». Маша резала без наркоза, что еще раз меня убедило в ее неосведомленности. Перешёптывания уже напоминали равномерный, непрекращающийся гул. «Да какой же он старший егерь, если именно он меня дубьем по затылку стукнул, едва не убив?» – произнес я, глядя на Кольку. «Я его вспомнил». Как второй раз увидел. Ну что же, теперь есть что жандармам рассказать. А вот и врешь ты все. Ничего ты не вспомнил. Я медленно повернулся к Свинцову. Тот по дороге во двор еще приложился к горячительному и теперь смотрел на меня налитыми кровью глазами, как никогда становясь похожим на свой тотем. С чего бы такие познания? Я слегка наклонил голову, глядя на него с презрительной полуулыбкой. «Да, я был там. И ударил тебя Елисей, а не Колька. Николай только охоту организовал. Да кто в пылу погони вообще смотрит по сторонам? Мы даже не сообразили, что эта проклятая рысь на территорию вашего клана прошмыгнула». «О чем ты говоришь, Боря?» – Вперед вышел барон Свинцов задавая вопрос сыну который так кстати налокался, и принялся откровенничать я молодой барон нахмурил лоб видимо стараясь сообразить что только что натворил боря скажи только честно когда вы с той охотой трупы домой привезли прорыв точно был спросил я продолжая его рассматривать заткнись прошипел он что не помнишь «Да ты не волнуйся. Амнезия — это не смертельно. По себе знаю». Повернулся к бледной Марии и в который раз приложился к ручке. «Я вынужден попрощаться. Не могу оставаться больше в этом доме». «И я вас понимаю», — за нее ответил Соколов, который в этот момент подошел к племяннице, набрасывая ей на плечи шубку. «Такая гнусность», — он покачал головой. Я велю собираться. Не позднее утра мы уезжаем. Надеюсь, Лёня не принимал участие в ваших сомнительных развлечениях. Машенька, позвольте мне называть вас своей музой. Я решил немного подбодрить Марию. Девушка слабо улыбнулась и позволила дяде увлечь себя в дом с холода. А было холодно. Я уже основательно замерз, и только обращение к источнику Позволило мне согреться, когда я пустил по жилам огонь. «Да ты! Харек недоделанный! Кот облезлый!» заорол, доведенный до бешенства начинающимся остракизмом свинцов. «Это ты во всем виноват! Еще и невесту моего друга пытаешься соблазнить!» Последние фразы он прошипел и расслышал их только я, потому что он подошел ко мне слишком близко. И «Я тебя уничтожу, мразота. Тебя и весь твой клан. С лица земли сотру, а земли присоединю к своим, чтобы само воспоминание о баронах Свинцовых исчезло навсегда». «Я не остался в долгу. Спускать оскорбления уж точно не собираюсь. Дай мне пройти. Не изображай из себя мужчину. Ты же только на то и способен, чтобы руками своих егерей с противниками расправляться». У самого кишка тонка. «Да я тебя сейчас...» И он меня толкнул в грудь со всей дури, одновременно швыряя в лицо кожаную перчатку. От неожиданности я отступил на пару шагов назад. А когда выпрямился, то спокойно произнес. «Да ладно, дуэль?» «Да, здесь и сейчас», — рявкнул Свинцов. «Без проблем», — я усмехнулся. «Что, условия не обговариваем?» «Евгений Федорович, не будьте детьми. Что за выходки?» Ко мне шагнул барон Соколов, успевший вернуться во двор. «Да вы не меня уговариваете. Я-то пока с ума не схожу». И я повернулся, чтобы подойти уже к поджидавшей меня машине. «Боря, нет!» — крик Соколова едва не застал меня врасплох. Я резко развернулся и увидел ощерившегося Свинцова и бегущего к нему Соколова. В моей руке сам собой образовался огненный шар, и я швырнул его в поднимающего руку с пистолетом Борьку. Выстрел раздался в тот самый момент, когда фейербол вонзился ему в грудь. Рука дернулась, и пуля ушла в небо, а свинцов дико заорал и рухнул на землю. Резко запахло горелой плотью. В наступившей гробовой тишине послышался чей-то приглашенный вскрик. «Зато теперь мне не надо было мясо портить» на котором я собирался испытать этот дар рыси. В полной тишине раздался царев мотора, и ко мне подъехала машина. Оглядев всех собравшихся гостей мрачным взглядом, я остановил его на бароне-свинцове. «Я был в своем праве, и у меня куча свидетелей имеется. В любом случае, ни я, ни мой дед всего этого просто так не оставим. Вы же знаете, где меня найти». Если вам понадобится сатисфакция, я всегда к вашим услугам». После этого я сел в машину, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Сдается мне, что эта история только-только начинается.